Глава 26. Паша, привет. Глушаков, в Залихватске сдвинутом на затылок берете, пожал мне руку, разглядывая сквозь какой-то прибор стройплощадку на месте разрушенного корпуса. За те несколько дней, что прошли с памятной для меня битвы с домовыми, студенты в Вериной Сергею теперь уже инженерной кафедры не только успели растащить, рассортировать и складировать всю ту кучу обломков высотой в полтора этажа, но и разобрать устоявшую часть здания. «Делать будем заново», — сказал новоиспеченный завкафедры и, засучив рукава, принялся за разработку проектной документации. Я огляделся, отметив, что маги Земли, работающие в рамках межотраслевого сотрудничества, в качестве фундамента будущего корпуса уже подняли из глубины, сквозь осадочные породы, крепкий скальный массив, который на полметра возвышался над выровненной и выглаженной нулевой отметкой. Гигантская плита серого гранита с чуть розоватыми вкраплениями была идеально выглажена и буквально до миллиметра выверена. Сразу видно, что магию сочетали с инструментальной геодезией. «Ну все», — удовлетворенно произнес бывший трудовик, отрываясь от прибора, — «можно приступать к возведению стен». Посмотрев на меня, он спросил, обведя рукой окружающее пространство. «Ну как тебе тут?» «Здорово», — совершенно искренне ответил я, оглядывая буквально образцовую стройку. Ни тебе куч мусора, ни как попало валяющихся стройматериалов. Все строго, разумно и рационально расположено. — Кстати, а это у тебя что? — показал я на прибор с линзами. — ТМ-1, — гордо сообщил Сергей, любовно огладив тот по выпуклому боку. И сразу расшифровал. — Теодолит магический, первая модель, мое изобретение. Хочешь глянуть? — Конечно. — ревнул я и с интересом приник к окуляру. А затем просто ахнул. Нет, там не было обычного визира со шкалой или просто линией горизонта. Все оказалось намного круче. Аппарат накладывал трехмерную сетку на объекты, которые попадали в его поле зрения. И при наведении на любую точку выводил абсолютное высотное значение относительно себя. Магия, блин, однако неотличимая от самых передовых технологий нашего мира, а может в чем-то и превышающая таковые. Выразив полнейшее удовлетворение... Я оставил товарища, принявшегося раздавать указания своим подопечным, и двинулся по площадке, оглядывая занимающихся делом студентов. Несколько человек занимались тем, что заставляли куски камня слепляться между собой, а затем сплющиваться и вытягиваться в одинаковые каменные панели, складируемые отдельным штабелем. Другие из привезенной металлической руды вытягивали длинные металлические прутки с палец толщиной, будущую арматуру. Третий, подхватив эту арматуру, вплавляли ее в толщу гранитного основания и формировали каркас будущих стен и потолка первого этажа. Фактически это напоминало технологию изготовления монолитных домов. Вот только как они собираются арматуру с уже готовыми отдельно стеновыми и потолочными плитами соединять, для меня пока оставалось загадкой. Хрустя устилающей площадку каменной крошкой, я обходил будущее здание по периметру, отмечая быструю и вместе с тем лишенную суеты работу, когда от группы, что сортировала и выдавала в производство остатки разрушенных конструкций прежнего здания, отделилась одна из фигур и подошла ко мне. Остановившись, я всмотрелся в чуть волнующуюся и не знающую, куда деть руки, девушку и внезапно узнал в ней брюнетку, что тогда на навзрыд рыдала от страха, предположив, что их казнят. Силана. Вспомнил я ее имя, видя, что она не решается заговорить первой. Да, кивнула девчушка, все еще волнуясь А я внезапно отметил, что мантия на ней и на остальных уже совсем другая. Не черная с красными вставками, а темно-серая с бежевыми. На груди же вышита эмблема из перекрещенных молотка и штангенциркуля в обрамлении лаврового венка. «Спасибо», — тихо произнесла наконец Силана потупив взгляд, — «за то, что не сдали нас». «Пожалуйста», — улыбнулся я, однако следующие ее слова заставили меня поперхнуться и замолчать. «А я ведь хотела вас убить». «Хе-хе!» прокашлялся я. Спросил, «А за что?» «Как-то эта невинная девица на ассасина не походила. Нет, я знаю, что в тихом омуте черти водятся, но не настолько же. За моих друзей, Ситрия и Браника». Мигом помрачнев, я вспомнил двух пареньков, что попали под удар твари в той подворотне в прошлом году, из-за которых все и завертелось. Ненароком подумал, что имени второго так и не удосужился узнать. Впрочем, оно и не фигурировало нигде. Всюду мелькало лишь имя Касса. «Значит, ты со второго курса», — констатировал я, не зная, что еще сказать. «Да», — подтвердила она, после чего как-то печально и тяжело вздохнула. «Все это время я жила местью, готовила ее, искала союзников. Тайна, естественно. Не мастера проклятий, достаточно легко убить призванной тварью. На первом курсе боевых заклинаний вам толком не дают, я узнавала». Но ну и мне призвать вот так сразу, да еще и скрытно, сильного демона оказалось не под силу. А как только я была почти готова, вы на три месяца пропали, и мне пришлось уехать на каникулы домой. Когда же я вернулась, оказалось, что вы стали инквизитором, и это сразу все осложнило. Чувствовалось, что ей хочется выговориться. Я, оглядевшись, показал, предлагая присесть на лежащий на боку чуть в стороне остаток колонны, что стояла когда-то при входе в корпус. — Пойдем, похоже, нам о многом придется поговорить. Покорно последовав за мной, она присела на покатый край, сложив, словно пая девочка, ладони на колени, дожидаясь, когда я умещусь рядом. — Итак, то, что я стал инквизитором, тебя не остановило, верно? Чуть со взглянул я на нее, предлагая продолжить. — Нет, — качнула Селана головой. — Жажда мести была еще сильна, и я решила, что вызову не кого-нибудь, а демона-князя, потому что против него даже инквизитору не выстоять в одиночку. Мне снова стало слегка не по себе, особенно от того, что произнесено все это было тихим и мягким девичьим голосом. А его обладательница меж тем продолжала. «Подобный вызов — это уровень хорошего мастера демонологии, да и то не всякий бы даже решился. Князья слишком умны и слишком многого требуют взамен, их не получится контролировать, как других. Но мне было что предложить». «Что именно?» «Ничего такого», — слабо улыбнулась собеседница, «только вас». Среди демонологов все в курсе, что инквизиция ненавидит демонов и старается уничтожить при первой же возможности. Так вот, демоны отвечают вам тем же. За возможность убить инквизитора и завладеть его кольцом я смогла бы заключить с князем договор, который гарантировал бы мою безопасность. И что же тебе помешало? Только то, что моя сила пропала, вздохнула Силана, как и сила всех остальных демонологов. А я ведь уже нашла и доработала ритуал призыва, чтобы проводить его в одиночку, собрала все ингредиенты и подготовила место в подвале одного из корпусов. Но сила ушла, и пришлось думать, как ее вернуть, потому что я все еще не могла отказаться от мести. И тогда ты нашла тех, кто хотел вернуть силу и присоединилась к их ритуалу. Я не столько спрашивал, сколько утверждал, но девушка неожиданно отрицательно мотнула головой. Это я придумала провести ритуал и нашла тех, кто согласился. А я грешным делом думал, что это тот высокий паренек», — удивленно сказал я. «Нет, он слишком прост и легко поддается манипулированию. Хотя со стороны все выглядело именно так, думаю, он и сам считает, что инициатива исходила от него. Тем не менее, к такому желанию подтолкнула его именно я». «А твои слезы и причитания там, когда вы нашли меня, это тоже была игра?» — уточнил я, на что девушка чуть дернула плечами и ответила хмуро. «Слезы? Нет», — ревела я от того, что опять все пошло на смарку, и вы опять ушли от моей мести», а причитала, уже когда смогла успокоиться и нужно было отводить от себя подозрение, изображая жертву, которая оказалась во вовсе замешана буквально случайно. Посмотрев на меня, весьма впечатленного такими ее талантами, она с небольшим смущением добавила, «Я думала, вы инициируете расследование, а это могло грозить полным исключением из академии и многолетним заключением в тюрьме. какое известие слишком сильно ударило бы по моей семье». «Значит, о семье ты все-таки думала», — вздохнул я, не зная, как относиться к той, кто столько времени мечтала воткнуть мне нож в спину. «Думала», — понурила голову девица. «А почему не боишься, что я могу за все сказанное арестовать тебя прямо здесь и точно так же упечь в тюрьму на многие десятилетия?» Селана подняла голову, распахнув свои огромные глазищи, в которых плескалась невысказанная мольба, и, глядя на меня, совсем тихо произнесла. там, на руинах корпуса, пообщавшись с вами лично, когда вы после такого тяжелого боя, уставший, но не сломленный, не сдали нас Архимагу и вашим же товарищам-инквизиторам в обмен на всего лишь устное обещание больше не пытаться вернуть свою силу, я поняла, что вы не такой беспринципный злодей, каким я вас себе рисовала, и, возможно, вы действительно не хотели убивать моих друзей. В вас есть благородство, и, придя к вам и раскрыв свои помыслы и деяния, я надеюсь, что вы не станете ломать мне жизнь». тем более, что я больше не хочу вас убивать. И хоть моих друзей не вернешь, но и месть моя к вам уже перегорела». Она выглядела столь несчастной, всем своим видом транслируя полное раскаяние, и так много раз употребила обращение «вы», что я не выдержал и спросил. «Опять манипулировать пытаешься?» «Да, немного», — вздохнула девушка, мигом прекращая всю свою игру, после чего добавила. «Но про месть чистую правду сказала. После вашего поступка мстить я уже не могу». «Да и то, что вы в одиночку расправились с таким прорывом демонов, уничтожив целое здание, дало мне понять, что одного демона-князя может и не хватить. А это и так было на грани моих возможностей. Да я просто ничего не могу сделать, чтобы отомстить». На секунду истинные и ее эмоции прорвались сквозь треснувшую маску примерной девочки, заставив буквально выплюнуть последнее слово. Хорошо еще, что шум на площадке оставил его неуслышанным остальными. «Дилемма, однако». Я смотрел на сидящую рядом второкурсницу, нервно теребящую ткань форменной робы, и действительно не знал, как мне с ней быть. С одной стороны, она сама мне все рассказала, с другой, почти прямо сообщила, что прекратила попытки лишь из-за невозможности свою месть осуществить. И все же та искренность, с которой Силана говорила, это тоже подкупала, и словно что-то внутри останавливало меня от резких действий. Ее стоило уважать хотя бы за такую преданность друзьям. А еще можно было попытаться донести до нее, что я по факту не виноват в смерти Ситрия и этого второго, как его, бараника, что ли. «Послушай», — начал я, — «на самом деле я вовсе не убивал твоих друзей. Но они убиты были именно вашей магией, я это знаю точно», — буркнула девушка. «Однако не я ударил ею по ним, да и не мог, просто не обладал подобной мощью. Я целил по демонической твари в теле девушки, что была в том переулке». но та как-то смогла впитать и усилить мою магию, а затем уже использовать, убив твоих друзей. Это было даже не проклятие, просто моя сырая сила, и новая просто не умел». При упоминании демона собеседница явственно вздрогнула и снова огромными глазами посмотрела на меня. Вот только сейчас в этом взгляде была вовсе не мольба. «Так они нашли ее?» — воскликнула девушка, после чего вдруг поникла и добавила. «Какие же дураки!» «Кого ее?» Тут же сделал я стойку. «Тварь в девичьем обличье», — отметила Силана. «Я просила их не заниматься этим самостоятельно, а сообщить графу Кассу, но нет. Ситрий хотел сам, все пытался что-то доказать и отцу, и деду». «А откуда вы о ней узнали?» Буквально превратившись в слух, напряженно уточнил я. «От этой твари пошли все мои беды, что аукались мне даже после того, как я собственноручно ее прибил. Так что интерес мой был неподдельным. Я даже забыл про все несостоявшиеся попытки мести», Готовый за такую информацию простить девчонке многое. Мы случайно увидели ритуал, которым ее создали. Наткнулись, когда втроем решили исследовать одно из проклятых мест эльфийской марки. «Да, мы дружили еще до Академии», — подтвердила Силана мою невысказанную догадку. «Знали друг друга с 11 лет и часто вместе устраивали вылазки из родового замка с целью пощекотать нервы, ну и поиграть в пограничную стражу». «И что вы там увидели?» — спросил я. «Существо», — сказала девушка. «Такое, какого ни разу не встречали даже в описаниях монстров, что временами лезут из проклятых мест». «А как выглядело, хоть примерно?» На секунду задумавшись, моя собеседница принялась медленно описывать виденное. Выслушав ее, я про себя подумал, что напоминает какого-то варана-богомола, а сам снова задал вопрос. «А как выглядел ритуал?» «Сложно сказать точно», — пожалосила она плечами. Было далековато, так что просто наблюдали, как тварь притащила тело с лесной опушки в центр пятна, где водрузила на постамент, а затем воспользовалась порталом, откуда вытащила эфирную демоническую сущность и поселила ту в тело Мы как не силились, но даже отголоска знакомой магии не почувствовали. Хотя какие-то странные эманации там были. Единственное, что успели, так это запомнить запах демона, который вновь почувствовали уже здесь, приехав в Академию. «Понятно». Я соскочил с колонны и принялся расхаживать туда-сюда, напряженно обдумывая услышанное. Селана неотрывно провожала меня глазами. Резко остановившись, я развернулся к ней. «Где было то место? Можешь объяснить?» «Приблизительно», — ответила она. «От замка кассов на северо-запад, чуть меньше часа конным. Можете попросить проводника у пограничников, в той стороне такое место одно». «Хорошо». Я мысленно поставил себе зарубку на памяти. «Обязательно обговорить с наставником все эти факты. Возможно, обследование того места могло дать кое-какие ответы о ритуале и о проводившем его». «То, что ты мне рассказала, крайне важно. И очень плохо, что мы не узнали этого раньше. Но теперь-то ты убедилась, что смерти твоих друзей я не хотел. И та стала для меня полной неожиданностью». «Да, понура кивнулась Илана. Простите». «Больше не будешь пытаться меня убить?» «Нет, клянусь магией». Она говорила искренне. Я почувствовал это и окончательно успокоился. Но вообще, конечно, девчонка перспективная. Так упорно и планомерно идти к цели не каждый сумеет. Не каждому еще и духу хватит спланировать подобное. Надо будет Сергею подсказать присмотреться к ней. Может весьма толковая магичка выйти. Ладно, верю. Я подал ей руку, помогая подняться. Вот только ладонь мою она отпустила не сразу, произнесла, глядя снизу вверх. Вы действительно очень благородный человек. «Я слышала, вы взяли в вассалы нескольких девушек с вашего направления. Теперь мне понятно, почему они решились доверить вам свою судьбу». «А ты, очень настойчивая и целеустремленная девушка», — вернул я ей комплимент. «Такую преданность друзьям сейчас редко встретишь. Но, пожалуй, тебе уже пора возвращаться к товарищам, а мне — к своей основной работе». В спину ей, когда она уходила, я не смотрел. Мои мысли занимало множество других вопросов, и чем дольше я их обдумывал, тем четче приходило понимание, что это все совершенно не мой уровень, а значит, надо передавать старшим товарищам самому же сидеть в академии и не рыпаться. Тем более, где я, а где родовой замок кассов. Переведя взгляд на стройку, я увидел, как еще одна бригада студентов вплавляет готовые каменные плиты прямо в смонтированный из арматуры металлический каркас, и, подивившись вновь возможностям, что дарует магия, немедля больше ни секунды отправился к себе, чтобы пометить в ежедневнике, пока не забыл, все услышанное от Силаны. Я уже подходил к мужскому общежитию, когда в спину меня вдруг окликнул знакомый голос. Резко обернувшись, я заметил, как из-за паркового дерева, стоящего чуть в стороне от аллеи, выглядывает взволнованное личико Нейки. Поспешив к ней, я обнял девушку, а затем, не удержавшись, поцеловал в пухлые податливые губы. Отпустив, спросил, любуясь. Ты же говорила, что встречаться будем в надежном месте, разве нет? Правда, прошлое немножко подкачала Но она моего шутливого тона не приняла. Вместо этого еще раз оглянулась, ища посторонние уши, не нашла, и обратила ко мне встревоженное лицо. Это уже неважно Почему? Нахмурившись, ее напряжение невольно передалось и мне, поинтересовался я. Что изменилось? Все, Паша, все изменилось. Мы возвращаемся в султанат. Известие прогремело, словно гром среди ясного неба. Мои руки медленно опустились, отпуская девичью талию. Я стоял, словно стукнутый пыльным мешком по голове и пытался осмыслить услышанное. — Паша? На миг, на какой-то миг я почувствовал растерянность, непонимание, даже обиду. Вот только внутри меня вдруг словно что-то щелкнуло, и это ушло, растаяло, испарилось, вновь наполняя меня спокойствием, уверенностью и какой-то даже расчетливостью. Мой мозг снова принялся анализировать ситуацию трезво, хладнокровно, с медицинской невозмутимостью. Неожиданности спешка, которые явно проскакивали в взволнованном голосе девушки, подсказывали мне, что произошло нечто экстраординарное. Вот только что. Это надо было выяснить любой ценой. Просто так всю делегацию целиком не эвакуируют. А это было похоже именно на эвакуацию. «Ты тоже должен уехать не позднее, чем завтра». «Так, во-первых, что случилось?» Негромко, но настойчиво поинтересовался я. Ники слабо улыбнулась и сообщила. «Официально мы собираемся на празднование совершеннолетия принца Хадида, среднего сына султана». «А неофициально?» «Не знаю». Ушла от ответа девушка, но тут же добавила. «Это празднование будет лишь через месяц, но выехать мы должны завтра». Повторила. «И ты тоже завтра обязательно должен покинуть город». «Зачем?» «Пожалуйста, просто поверь мне». С мольбой в голосе произнесла Нейке. «Я чувствовал, что она что-то недоговаривает. Вот только давить было делом бесполезным. Умом я прекрасно понимал, что она все равно не расскажет. Слишком в ней силен долг перед своими. Даже привязанность ко мне, которую я планомерно и расчетливо взращивал, даже любовь, о которой говорила то, что она с риском для себя прибежала, чтобы меня предупредить, не могли ее заставить мне открыться». Поэтому я спросил другое, дав выползти на лице удивленно растерянному выражению. «И ты уедешь?» «Я не могу иначе», — ответила Ники, вглядываясь мне в глаза. «Моя семья и мое положение — вот о чем я обязана думать в первую очередь. А приказ пришел от самого султана Сырумяна». «И бросишь меня?» Я подпустил в голос легкой дрожи, стараясь только не переиграть, не удариться в неприкрытое лицедейство. «Похоже, удачно». потому что она только крепко сжала в своих ладонях мою руку, произнося «Я буду любить тебя, Паша, но долг мой выше чувств». Это неправильно. Еще больше растерянности и непонимания. Я старался играть на ее чувствах, заставляя испытать вину, в то же время скрупулезно отслеживая язык ее тела. «Это судьба», — вздохнула печально девушка. «Искренне, без какой-либо игры», — с удовлетворением почувствовал я. хрента — рявкнул я, сменяя растерянность напускной яростью. — Эмоции, импульсивность, готовность биться за нее. Вот то, что должно было подействовать и еще чуть-чуть сблизить со мной. Паша, наклонившись к ней, требовательно и в то же время с нужным волнением в голосе спросил. — И что? Ничего не способно заставить тебя остаться? — Только одно. После долгой паузы и серьезной внутренней борьбы тихо ответила Ники, глядя мне прямо в глаза. а почувствовал, как сильно-сильно забилось ее сердце. Что именно? Слово мужа сильнее приказа султана. Я замер. Вспомнил внезапно, как Амнис говорил про организацию эффективного брака, и тут же ухватился за эту идею. Брак, вот оно. Вот что заставит ее мне открыться. Я буквально нутром чуял, что информация стоит того. Обман, да. Но на кону могли стоять куда более серьезные вещи. просто потому, что от султаната и от стоящих за ним гномов не приходилось ждать чего-то хорошего. А не Ике? Что же, чем-то все равно придется жертвовать. По крайней мере, это будут всего лишь ее чувства, а не жизнь или чего еще похуже. Тогда, любовь моя, утвердившись в своем решении и улыбнувшись ей, я встал на одно колено. «Ты станешь моей женой?»